Как она и обучила меня, я мозг и окутала своё сердце. Так как я всё ещё ребёнок, я не смогла остановить настроение от падения, приближаясь к месту вечеринки. Куробо Одзи-сама неплохой человек. Строго говоря, он не мой дядя. Одзи-сама – вежливая форма дяди. Наверное, просто потому, что его жена умерла молодой, а он так обожает своих детей, что это немного... ну, очень раздражает. Боже, что он думает, хвастаясь своими детьми перед другим ребёнком? Нет, я не должна себя так чувствовать. Он, конечно, вообще не думает, но я хочу, чтобы он ограничился этой темой перед своими взрослыми товарищами. Ох, я вздохнула, не задумываясь, неосознательно. Сейчас не время вздыхать, если я сейчас буду это делать, то не смогу контролировать себя на вечеринке. Я уже в пределах территории гостиницы. Как бессмысленно рошно. Это было лишь моё субъективное мнение, но я уже могла видеть вход. Автомобиль без водителя, управляемый компьютером, остановился. Быстрыми движениями Аня вышел из машины, открыл дверь и начал ждать, пока я выйду. Моё выражение напряглось, и я направилась к полю боя депрессии и скуки. В холле находились суровые старые мужчины, молодые мужчины и величественные молодые женщины. Никто из них не пытался выделиться, но они не могли меня обмануть. обмануть глаза той, которую сопровождали такие люди с самого рождения. Это не моё дело, но из-за их вида мне захотелось им сказать, что они должны больше тренироваться. Естественно, само собой разумеется, что этим вечером я была в сопровождении не только Ани. Меня временно сопровождали две женщины с охранного агентства, у которого были офисы по всей стране. На вечеринке или в других случаях есть множество мест, где меня не может сопровождать компонент мужского пола. И обратно тоже верно. Если бы, как обычно, здесь была Сакура-сан, не нужно было бы волноваться. Но сейчас она осталась вместе с Акаса-сама. Акаса-сама немного нездоров, и даже сейчас отдыхает в загородном доме. С этим ничего нельзя поделать, но из-за этого её должно в одиночку иметь дело с адзи-самой, как удручающее. С самого начала, даже если бы на Чичи можно было положиться, обязанность развлекать родственников не должна падать на меня, младшую И к тому же девушку этот долг должен принадлежать старшему ребёнку мужского пола. Я с горечью взглянула на спину Ани, который шёл впереди меня. «Одзи сама, я столь благодарна за приглашение». Как и ожидалось, место было слишком большим для частной вечеринки. Как и ожидалось, расточительный стол использовался как фон. Как и ожидалось, Одзи сама, одетый в дорогой костюм, вышел меня встретить, и я формально его поприветствовала. «Но для такого рода вещей нет причин для творчества». «Я рад, что ты пришла, Мейюки Тиан. Твоя мама хорошо себя чувствует?» С преувеличенным дружелюбием ответил Одзи сама. «В наши дни лишь такие, как он, добавляют к моему имени Тиан». Как всегда, он проигнорировал существование Ани, будто он невидимый. Так как Аня стоял за мной молча, похоже, что они оба игнорировали друг друга. «Как любезно с вашей стороны побеспокоиться. Думаю, Ака сама лишь немного устала». Но я хочу, чтобы она сегодня хорошо о себе позаботилась. Я так рад это слышать. Ох, извини, я заставляю тебя ждать. Пошли внутрь. А я кое-кому я буду рада тебя видеть, Миюки-тян. Вещи, которые называются естественными, естественно произошли. Я ожидала, что они придут, но, несмотря на всё самовнушение не делать этого, я чуть не вздохнула. Я пошла за Оджисамой к столу внутри комнаты, оставляя они позади у входа. Среди телохранителей был так называемая обычай стоять возле стены, готовыми к действию. Несмотря на то, что я сама виноватна в том, что отношусь к ним плохо, я всегда очень раздражаюсь, когда другие люди обращаются с ним как со слугой. Наверное, я просто эгоистична. Как бы то ни было, сейчас я вынуждена в одиночку и без посторонней помощи иметь дело с семьёй Короба. А я Касан Фумикон, вы хорошо поживаете? Когда я их поприветствовала, Фумикон выглядел счастливым. А Яко-сан, похоже, ожидала меня. Их соответствующие улыбки поприветствовали меня, как всегда. «Ми-юки Несама, давно не виделись!» «А Несама, ты совсем не изменилась?» А Яко-сан и Фумия-кун на один класс ниже меня учатся на шестом году младшей школы. И в отличие от моего брата и меня, они близнецы. Они одного возраста со мной, но так как я родилась в марте, а они в июне, они на один класс ниже. По той или иной причине, сколько помню, Аяко-сан явно всегда чувствовала соперничество со мной. Это ещё одна причина, почему иметь дело с этой семьёй так угнетающе. Так как другой кандидат на право преемства не Аяко-сан, но Фумиакун, даже если она чувствует соперничество со мной, я должна скрывать свои настоящие чувства. Фумиакун очаровательный, любезный со мной, но думаю, он слишком очаровательный для парня. В любом случае, по сравнению с Ани, Аней... нет, этот человек необычен. Сегодня я снова видела, что их одежда немного оригинальна. Я должна напрячься, чтобы лицевые мышцы не двинулись. Даже с этим кондиционером, разве не слишком жарко носить что-то подобное в этом сезоне? Фумиэ-кон. Даже если называть это мужской одеждой, носить жакет, болеро и широкий пояс, так как это частная вечеринка, не думаю, что необходимо заходить так далеко. Но с другой стороны, Ая-сан, ну как обычно называется, как обычно ни без причины. Её платье было обильно украшено ленточками и декоративными пуговицами, и даже её носки выше колен были с кружевами и лентами на них. Её волосы были уложены в локоны, в её ленту для волос была добавлена похрома. Я не особо хочу придираться к чужим вкусам в одежде, но этот стиль кажется немного ненормальным на летнем курорте. Так как они и их родители носили такие одежды, думаю, они выглядели слишком формальными. Пока я над этим размышляла, чтобы себя отвлечь, Одзи сама продолжала хвастаться со своими детьми. Пока он хвастался о несущественных вещах, вроде Аяка-сан получила приз на конкурсе пианистов, и Фумию Куна похвалил инструктор верховой езды, я вежливо отвечала во всех нужных местах и ждала, пока пройдёт время. Мне всегда было интересно, неужели это своего рода игра в наказание. Тем не менее, каждый раз я счастливо спасалась, прежде чем моё терпение становилось слишком тонким, И сегодня, сейчас, в любой момент Фумия-кун начнёт суетиться. Кстати, Мейкина-сама, где ты от Суэнисама? А, вот и оно. Фумия-кун очень хороший ребёнок. Он, Каяка-сан и ко мне относятся одинаково. Если коротко, он так меня обожает, будто я действительно его старшая сестра, но он обожает они больше, чем нас обеих. Или можно сказать, что он его почитает. Нет. Интересно, может восхищение будет лучшим способом, чтобы это описать? даже так, но ну, я не могу сказать, что не понимаю. В общем смысле, в соответствии с общим курсом, установленным магической ассоциацией, ани не наделён талантом в магии. Но этот человек компенсировал это избытком мозгов, мышц и особых талантов. Его школьные оценки были просто превосходными, независимо от того, какой спорт он всегда лучший или возможно, самый лучший. И контратака, против которой уязвимы все маги, является единственным козырем этого человека. Несомненно, а не такой человек, которого все мальчики могут почитать как героя. Нет, несомненно, не только мальчики. Его внешний вид не дружелюбный, жизнерадостный или милый, но несмотря на всё, это а не невероятен. А о чём чёрт возьми я думаю? Этот человек всего лишь мой охранник, ничего более. Мы разделяем родственные отношения лишь через гены, ничего более. «Почему я поступаю так, будто у меня комплекс брата?» «Он вон там на страже». Словно не замечая это чёрное облако, которое внезапно появилось в моём сердце, я указала на его позицию у стены, при этом кропотливо построив улыбку на лице. А, щёки Фуми и Куна начали становиться красными. Видимо, мне удалось их обмануть. «Ам, где именно?» Возле Фуми и Куна, который отвернулся от меня, чтобы найти Ани, обследуя всю комнату, Аяка-сан тоже посмотрела туда-сюда вдоль стены, притворяясь равнодушной. Её отношение было необычайно легко читать, она даже показывала зубы, когда улыбалась. Однако я думаю, это что-то, что она направляет на Фуми-куно. Я указала место, где стоял Ани Фуми-куно, стоявшему возле Аяка-сан, которая позволила своей стене безразличия разрушиться. Ани смотрел на нас. Тацу-ни-сама! Лицо Фуми-куно внезапно загорелось, Он направился к Ане. «А что ж, с этим ничего нельзя поделать». Хотя она высказала жалобу, а Яко-сан быстрым шагом направилась за Фуми и Куном, действительно она выглядела, словно сдерживала себя от того, чтобы побежать. Увидев этих двоих, Одзи сама сделал кислое лицо. Он каждый раз так делал. Одзи сама медленно пошёл за ними в полностью ином настроении, чем Аяко-сан, и это уже последовало за ними. Фуми и Кун увлечённо болтал о чём-то с Аней, А не множество раз мялко кивал, уголки его рта чуть поднялись, немного показывая зубы. Он улыбнулся. «Этот человек?» Несмотря на то, что никогда не показывал такую улыбку мне. «Эй, Фуми, Аяка, вы не должны мешать работе-то, ацуикона!» Чтобы поддержать свою неискреннюю улыбку, я сильно сжала руки, чтобы мои пальцы не жались в кулак. И улыбнулась такой кропотливо построенной улыбкой, чтобы выглядеть естественно. чтобы Одисса сама не сомневался, что она отразила мои истинные чувства. Спасибо за твою работу. Ты осталь прилежно выполняешь свои обязанности. Нет необходимости меня благодарить. Это Тани, который столкнулся с Одиссой, был обычным Ани. Его лицо было настолько лишено выражения, что улыбка, которая совсем недавно на нём была, показалась иллюзией. А, отец сама. Отец сама. Отец в вежливой форме. Неужели мы нельзя отличить даже на пару мгновений? Миюки-нэсама, наш приглашённый гость, принимать меры предосторожности, чтобы наш гость не пострадал обязанность хозяина. Как и сказала она сама, стражи короба не столь непрофессиональны, чтобы позволить даже одному из наших гостей быть меньше, чем в полной безопасности. Разве не профото-сан? Ото-сан. Отец в чуть менее вежливой форме. А? Фумиякун не обращается к оде-саме как ото-сама? Концентрируясь на такой тривиальной вещи, я смогла отвлечься от своего настроения. «Это так, но...» Не обращая внимания на мои мысли, Одзи сама сказал многозначительные слова, глядя в недоумении. Я тоже была в недоумении, но, наверное, Аяка-сан и Фумия-кун поняли истинные намерения Одзи-самы. Ему не понравилось, как собственные дети, особенно Фумия-кун, направляют любой дружелюбный интерес Кани. Фумия-кун... Кандидат, который стремится стать следующим главой семьи Ютсуба. А они — просто охранник такого же кандидата на преемственность — меня. Даже если мы дали им специальный титул «Страж», они — слуги, в конце концов. Если говорить жестоко, они не более чем инструменты, которые будут использованы, а затем выброшены. Инструмент, который, если я буду точный, не может стать кандидатом на преемственность Ютсуба. Естественно, пока Аня мой «Страж», Так как отношение между Ани и Фумиэ Куном лишь отношение от троюродных братьев, нет реальной проблемы с тем, что Фумиэ Кун его обожает. То же самое и Саяка-сан. Майоба-сама, наверное, это не будет волновать. Аба-сама, вежливая форма тёти. Звучит жестоко, когда я это говорю, но Одзи-сама беспокоится лишь о статусе. Он может видеть в Ани лишь слугу, одноразовый инструмент. Всё это значит, что человек по имени Куроба Мицуго Наверное, её свобода мозга костей. Следовательно, думаю я не ошибаюсь, что считаю, что он думает, что если собственные дети показываются переживанию инструменту, это неправильно. Для её судьбы так думать естественно, для того, чтобы мне стать её судьбами Юки, я должна думать так же, как Одза сама. То, что он страж более важно, чем то, что он мой старший брат. Этот человек мой охранник. Если нужно, он обменяет свою собственную жизнь, чтобы в качестве человеческого щита исполнить свой долг по моей защите. Вполне естественно для того, кто является инструментом, не любить меня. Я тоже не должна стремиться его любить. Я дала себе эти наставления, будто заклинания, я повторила их снова и снова. Они не мой страж, он мой человеческий щит. Они был удостоен этой позиции. Я должна стать наследницей моей абасама, поэтому они не мой, они сама. И я на пригласе забыл в самой глубине моего сердца, на мгновение мне показалось, что я не имею понятия, где нахожусь. Конечно, это было иллюзией. Я на вечеринке коробовых адзисами, на которые меня пригласили, передо мной на лице адзисы появляется замешательство. Кем-то образом я ощутил, что думаю о чём-то действительно важном, но это, вероятно, просто моё воображение. В уме не беспокоил слишком сильно своего уважаемого отца. Неожиданно Адзисами бросил спасательный круг именно Ани. Он назвал Фумию Куна «Фумия». Любящим тоном, будто Фумия Кун действительно был его младшим братом, глубоко в сознании я ощутила слабую боль. Не думая, моё лицо начало хмыриться в дискомфорте. Я не должна. Если я сейчас покажу недовольство на лице, то это будет неверно истолковано как неодобрение взаимодействия Ани и Адзисамы. Интересно, было бы это недопониманием? Нет, нет, если я думаю об этом. Ам, что я могу сделать в такие времена? Перед моим уходом Сакурая-сан сказала мне, что делать. Верно. Мне нужно умело обмануть собственные чувства. Куробосан, можно доверить место вечеринки вам? Я желаю немного смотреться снаружи. О, действительно? Великолепная идея. Одиссей сам показал огромное удивление на предложение Ани и даже расчётливо его за это похвалил. Хорошо, я присмотрю за меню, Китян. Это место под моим контролем, поэтому моя прямая ответственность на себя. Это, наверное, была неискренняя похвала, которую можно быть произнесена в любое время. Поскольку существуют дипломатические оговорки, чтобы избавиться от вредителей, я должна использовать одно, чтобы избавиться от самого большого. По-настоящему удобная маска. Прежде всего, убедись себя сама в том, что можно назвать твоей маской, а не добросовестно исполняет отведённые ему обязанности. А чёрт! Завтра мы возвращаемся в Сидзолко. Нам не так часто выпадает шанс увидеть друг друга, и у нас даже не было шанса о многом поговорить. Фуме, успокойся немножко. Тот Цэсан Фуме говорит правду. Поэтому возвращайся побыстрее. Понял. Сделаю один круг, затем вернусь. Так, да, Кэробасан, я пойду немного подышу свежим воздухом. Поэтому я тоже должна изо всех сил исполнять данные мне обязанности. Когда я слушала, как Аня вежливым голосом отвечает на протесты Фуми и Куны и вопроса Яко-сан, я приказала себе это.